Маркиз расплатился за кофе и встал из-за стола. «Не проводите ли вы меня к вашему дому?» — попросил он. «Или лучше нанять гондолу?» Глаза девушки преобразились. Маркизу показалось, что в них засияло солнце. «Вы... Вы пойдете со мной?» «Правда, пойдете?» «Не об этом ли вы просили меня?» Девушка вздохнула так глубоко, словно вздох шел из самой глубины ее души. «Как вы добры! Как вы не похожи на человека, которого я ожидала увидеть!» Маркиз приподнял брови. «А кого вы ожидали увидеть?» Я думала, вы очень солидный и важный, и не станете связываться с... с семьей нищего художника. Но вы же знали, что я интересуюсь живописью. Девушка помолчала, но догадавшись, что от нее ждут ответа, произнесла дрожащим голоском. Искусство значит разные вещи для разных людей. «Я вас очень хорошо понимаю», — заметил Маркиз. «И поскольку я всецело с вами согласен, мне очень любопытно было бы взглянуть на картины вашего отца». С этими словами он вышел из кафе, и направился к площади Сан-Марко. Девушка шла рядом, и он удивился своей проницательности, ибо ни минуты не сомневался, что Люсия живет в стороне, противоположной той, откуда он пришел. Они шли через площадь, голуби кружили, и маркизу казалось, будто птицы указывают ему путь. И хотя разум твердил, что это невозможно, Маркиз чувствовал, он стоит на пороге чудесных открытий. Глава вторая Маркиз и Люсия прошли по узкой улочке, начинавшейся сразу за площадью, а потом попали в совсем уж крохотный переулок, по сторонам которого высились большие, но грязные и запущенные дома. Именно этого Маркис и ожидал. Вдруг он подумал, что если кто-нибудь задумал устроить ему здесь ловушку, оглушить и ограбить, винить в этом придется только себя самого. Люсия вошла в высокую двойную дверь старинного дома, построенного не один век назад и некогда принадлежавшего, как догадался маркиз, какому-то дворянину. За дверью начиналась каменная винтовая лестница с выщербленными и стертыми ступенями. Подъем длился бесконечно, и маркиз в очередной раз похвалил себя. Ведь он всегда держался в хорошей форме. Он заметил, что подъем по высокой крутой лестнице ничуть не утомляет Люсию. Молча, виток за витком, они поднимались и, наконец, достигли самой верхней площадки. Маркиз выглянул в маленькое окошечко, Хи поразился открывшимся из него великолепным видом на город.